Глава 9. Зоя вернулась в кухню. Кухня выглядела так, словно в ней взорвалась бомба. Миссис Маглон уже хлопотала там, собирая тарелки и складывая их в раковину. Хари, к удивлению Зои, побрел навстречу Патрику, а тот схватил планшет Хари и начал показывать малышу разные истории про динозавров. «Разве у вас нет посудомоечной машины?» — спросила Зоя. Миссис Маглон бросила на нее суровый взгляд. «Я вообще-то не в ладах с этими новомодными выдумками», — ответила она. Зоя моргнула. «Но разве Лэрду, Уркварту не захотелось бы облегчить вам жизнь?» «Ха!» — откликнулась миссис Маглон. «Рэмзи вообще понятия не имеет, как тарелки становятся чистыми». «А дети вам помогают?» — спросила Зоя, рискнув заслужить очередной взгляд миссис Маглон. «Уж я не знаю, какие еще причудливые идеи». «Вы все привозите из Лондона», — насмешливо произнесла миссис Маглон. Зоя подумала, что это и вправду иронично, потому что те дети, с которыми она работала в роскошном детском саду, ни разу в жизни ничего за собой не прибирали. Разница была лишь в том, что их матери говорили «не прислуга, а иностранная помощница». «Мы здесь привыкли к традиционному образу жизни», — добавила миссис Маглон. Зоя покосилась на Шеклтона. который даже не потрудился взять тарелку для своих тостов и мармелада и умудрился устроить почти безупречный круг из крошек, играя в свою компьютерную игру. нож, перемазанный мармеладом и маслом, лежал прямо на столе. у матери Зои при виде такого случился бы сердечный приступ. Зои добавила это к мысленному списку вещей, о которых следовало побеспокоиться позже. список становился очень-очень длинным. а значит, сообщил Патрик. «Именно так динозавры изобрели телевидение». «Ты просто безнадежен», — усмехнулась Мэри, сидевшая за столом. «Ага, а ты вонючий поросенок». «С собой сравниваешь вонючий поросенок?» «А, так ты это признаешь?» «Я могу быть полезна», — спросила Зоя, начиная убирать со стола вокруг них. Заодно она убрала со стола грязные ноги Мэри, водруженные на столешницу. «Ладно». Все это должно довольно скоро прекратиться. А потом я пойду повидаться с Ниной. Лицо миссис Маглон смягчилось. Она работает в том книжном фургоне? Спроси у нее, получила ли она новые книги издательства Барден Тауэрс. Он с такими делами не имеет, только со всякими необычными. «О, я обожаю Барден Тауэрс», — начала была Зоина, тут же умолкла. Да, она действительно была отчаянной поклонницей сериала о девятнадцатом веке. История скромной судомойки на кухне большого дома, которая трудилась изо всех сил и, наконец, влюбилась в лорда. «Ох!» «Ну, у меня есть триумфальный подъем, если хотите», — смущенно сказала она. Миссис Маглон моргнула. «Хорошо». Зоя заметила, что миссис Маглон избегает говорить «да» и как будто старается держаться дружелюбно, не показывая этого, Как будто так она проявила бы слабость. Так что Зоя не стала задерживаться на этой теме. «Я ее оставлю внизу», — сказала она, как будто правильнее было бы им не встречаться для того, чтобы передать книгу из рук в руки. Миссис Маглон хмыкнула. Зоя осмотрелась. «Ну, ладно, тогда пока». Патрик и Мэри пинали друг друга под столом. Шеклтон сыпал в тарелку сахарные хлопья. Крошки хлопьев разлетались во все стороны. Харри выжидательно посмотрел на Зоя. «Ты пойдешь со мной», — сказала она, радуясь возможности увести сына из такого окружения. Как ни странно, Харри посмотрел на Патрика и отрицательно качнул головой. «Нет, ты пойдешь», — повторила Зоя. Хари еще резче затряс головой. «Думаю, он предпочитает остаться со мной», — беспечно бросил Патрик. «Да, но он не может», — коротко бросила Зоя. Харри выглядел так, словно готов был разреветься. Он отчаянно махал рукой в сторону какого-то фильма о динозаврах, который они смотрели, и сердито хмурился, когда Зоя просто подхватила его и понесла к двери. Миссис Маклон неохотно дала ей ключи от нянюшкиной машины. Выходя за дверь, Зоя оглянулась, чтобы попрощаться. Шеклтон таращился в свой телефон. Миссис Маклон куда-то исчезла. А вот Мэри вдруг очутилась в дверях. «Вы нам тут не нужны», — прошепела она. «Мы вас не нуждаемся, мы не хотим, чтобы вы были здесь. Так почему бы вам просто не исчезнуть?»